Глава десятая. Два солдата. Люди редко задумываются о собственной смерти. Не абстрактно. Вот когда-нибудь я могу умереть, когда буду старым и немощным, лежа в собственной постели. А вполне конкретно, я что, умру прямо сейчас? Дикарь относился к большинству и к мыслям о смерти практически никогда не обращался. И уж тем более ему не доводилось бывать под минометным обстрелом. Ули предоставил ему две этих замечательных возможности одновременно. В фильмах все это выглядело красиво. Надрывный вой снарядов и мин, красочные, но не слишком точные взрывы, швыряющие тонны грунта в небеса, храбрые солдаты, мрачно пережидающие бомбежку в окопах. С места событий все выглядело под совершенно другим углом. Он никогда не задумывался, как много мыслей может пролететь в голове за ту пару секунд, когда уши терзает пронзительный свист падающей мины. И в течение этих мгновений, когда ты лежишь, скрючившись на дне окопа, и гадая, прилетит ли смертоносный подарок в твое убежище, или же он расширяет по округе внутренности солдата из соседней стрелковой ячейки. Эти секунды тянутся бесконечно потому что неясно, будет ли у тебя еще один шанс подумать после приземления снаряда или жизнь твоя оборвется здесь и сейчас. Никакой окопной романтикой тут и не пахло. Лишь липкий страх, сжимающий внутренности холодными пальцами. Дикарь ватной рукой вытер пот и грязь со лба. После артобстрела дико захотелось курить, и это при том, что он никогда не страдал этой пагубной привычкой. «Но вот сейчас все бы отдал за затяжку». «Ты, я вижу, недавно на фронте. Старому разведчику не откажешь в наблюдательности». Пока дикарь трясся от страха и сжимался в клубок на дне окопа, Антип Петрович наметанным взглядом с легкостью определил в нем необстрелянного новичка. И это при том, что ему явно сейчас очень нехорошо из-за отката. Вон как лицо кривит от головной боли и слабости». Дикарь через это проходил и знает, о чем речь. «Да меня, считай, в первом бою покалечило. На приступ рванули, вспышка, а очнулся уже в наших окопах, когда меня санитар на себе в медсанбат тягал. С той поры от взрывов в дрожь бросает». Разведчик лишь понимающих мыкнул в ответ. «Да уж, вроде вот миномет то плевый, 50 пятьдесят миллиметров всего. А как мина взвоет, так сразу свет не мил». «Залетит такой подарочек в окоп, и тебе уже без разницы, гаубица в тебя попала или шутевая противопехотка». Солдат задумчиво отряхнул колени от налипшей грязи, после чего уже более серьезно посмотрел на дикаря. «Ладно, браток, давай уже, приходи в себя, придется тебе чуток повоевать вместе с нами. К пулемету тебя не приглашаю, с одной рукой ты вряд ли с ним управишься. А вот что насчет противотанкового ружья?» «Ты с виду здоров, как бык. Даже со своим изъяном с этой дурой должен совладать. Давай разбирайся, а мы с Глебкой пойдем, Максим наладим. А то, видишь, какая неприятность с саженом и Твалидзе приключилась. Придется теперь уже нам из пулемета немцев шугать. Проверить только сперва надо, чтобы кожух осколками не побила, а то дело швах». Пулеметному расчету дальше по траншее действительно не повезло. Небольшая противопехотная мина залетела прямиком в их окопчик, разорвав тела в клочья. Максим перекосило, сорвало броневой лист пулевой защиты. Его ствол в толстом водяном кожухе печально уставился наверх. Сейчас разведчик вместе со своим вторым номером с натугой ставил его на свое место. ПТРД, с которым разведчики возились до минометного обстрела, осталось стоять прислоненным к стенке окопа рядом с дикарем. Тот критически осмотрел допотопную железяку, больше похожую на чересчур длинный лом. Система противотанкового ружья Дегтярева была максимально простой и надежной, чтобы любой простофиля мог в ней разобраться. Оттягивай массивный затвор назад, суй патрон в патронник. Перезаряжать ее одной рукой будет не слишком удобно, но по идее он должен справиться. Тут Антип был прав. Немцы не стали затягивать с новой атакой. Как только отгремел последний взрыв, на вырубку вновь вышли цепи солдат в серой форме, выползла четверка танков с белыми крестами на броне. Они постреливали из пулеметов и периодически притормаживали, чтобы дать выстрел по позициям артиллеристов. Там стояло всего две пушки-сорокопятки, но они вполне могли понаделать дыр в не слишком толстой броне немецких двоек. Обстрел пока что шел с нулевым результатом, и с той, и с другой стороны, но это лишь вопрос времени и расстояния. Прошлая артиллерийская дуэль осталась за советскими солдатами. Потеряв одну пушку, они смогли вывести из строя две немецких бронемашины. Дикарь, пользуясь тем, что до немцев пока было слишком далеко, приблизился к разведчику и потрогал того за плечо. Антипресско обернулся, но увидев, кто его побеспокоил, сразу же расслабился. «Ты чего не на позиции? Давай к оружию, немцы подползают!» «Антип Петрович, у вас тут ведь тоже какую-то химию фашисты применили, или я ошибаюсь?» Тот цепко посмотрел в ответ. «Было такое, дым пустили, такой вонючий, что думал, помру от этой вони. Голова теперь трещит так, что мочи нет. А чего спрашиваешь?» «Ты это, если вдруг увидишь, что из наших кто-то ведет себя странно, не реагирует ни на что или попытается напасть на своих, ты его обезоруж и свяжи лады? А с чего бы такому случиться? Не договариваешь, Егор? Да ничего такого, просто доводилось видеть странное, как после дыма этого люди начинали друг на дружку с голыми руками бросаться, душить и всякое такое, словно помутнение рассудка. Так что ты держи ушки на макушке, мало ли». «Ну, добре, учту». Все, шуруй к себе, некогда больше лясы точить. Глебка и тить тебя вгрызла. Чего там с лентой возишься, как завтра надо? Шевелись давай, сонная тетеря. С чувством выполненного долга, уже не обращая внимания на словесную перепалку солдат, дикарь вернулся к себе в окоп. Шансы на то, что именно разведчик окажется иммунным, не слишком высоки, но и явных признаков наступающего обращения у него пока не было заметно. В отличие от того же ротного капитана, он при разговоре хрипел, как рваный аккордеон, или он взять его напарника Глеба, характерный, рассеянный, отсутствующий взгляд, апатия. Пожилому разведчику постоянно приходится его понукать, чтобы тот шевелился. Скорее всего, уже в самое ближайшее время солдаты с обеих сторон начнут потихоньку обращаться, как уже однажды было на заставе в Москве. И этот процесс вполне может стать опасным и непредсказуемым для окружающих. Мало того, что они могут просто-напросто наброситься прямо в разгар боя на ничего не подозревающих бывших друзей и сослуживцев, так стеряющего здравомыслия будущего пустыша станется прочесать из автомата окружающих его людей. За примером далеко ходить не надо. НКВДшник едва не поставил дикаря к стенке не далее как 20 минут назад. Он был даже рад, что его окоп находился в самом дальнем конце траншеи. Тут у него намного меньше шансов нарваться на дружественный огонь. Да и рвать когти в лес в случае чего удобно. Кусты начинались буквально за спиной. Дикарь бы прямо сейчас рванул в них, предоставив извечным врагам разбираться между собой. Но пока для бегства слишком рано. Его могут свои же просто шлепнуть очередью в спину, как предателя и труса. Стоило подождать, пока солдаты втянутся в бой, все их внимание будет поглощено противником. Да и вообще, сбегать с войны, о которой он столько читал и слышал, казалось чем-то позорным и низким. Вроде бы в Улье все это уже не имеет никакого значения, да и вообще дела давно минувших дней, но все же что-то не давало дикарю просто взять и сбежать отсюда, несмотря на огромный список потенциальных угроз и проблем, вытекавших из этого его решения. Между тем удачный выстрел из сорокопятки вывел из строя один из танков, его бензиновый движок вспыхнул как свечка. Наружу полезли вопящие танкисты, которые начали кататься по земле, пытаясь сбить пламя слеющей формы, совершенно не обращая внимания на стрельбу. Этим воспользовался разведчик, к тому времени уже разобравшийся с пострадавшим пулеметом. И принялся поливать скупыми очередями фигурки в черной танкистской форме. Но на этом удача советских артиллеристов подошла к концу, их позиции точечно накрыла серия мин, расшвырявших тела в стороны. Дикари решил, что ему пришла пора внести свою лепту в какофонию боя. Он притянул к себе потертый брезентовый подсумок с боеприпасом для противотанкового ружья. 14-миллиметровый патрон, больше походивший на небольшой снаряд, с лязгом нырнул в казённик. Держать оружие даже одной рукой было несложно, весь вес оружия приходился на сошки. Дикарь принялся целиться в ближайшую серую коробку немецкого танка. Он понятия не имел о прицельной дальности этого оружия, но если судить по габаритам и калибру применяемого патрона, она не должна быть меньше полукилометра а скорее всего даже больше. До машины было метров четыреста. Хотя с открытого прицела она казалась не больше жука, при должной сноровке попасть в танк не должно стать большой проблемой. Вот только стрелять в лобовую броню вряд ли будет эффективным способом перевода патронов. Дикарь попытался выудить хоть что-то из своей памяти, но тщетно. По логике вещей стрелять нужно было либо в моторный отсек, Бензиновые движки машин вермахта, как показало недавнее попадание пушечного снаряда, сильно подвержены возгоранием. Либо в движущиеся шасси, чтобы повредить гусеницы или каток и лишить танк способности передвигаться. Но в этом случае он все еще мог вести огонь, так что выстрел по движку явно предпочтительнее. Проблема в том, что немецкие танкисты понимали это не хуже него, и старались не подставлять корму танка под прицельные выстрелы. Однако лесная вырубка с ямами, торчащими тут и там пнями, не слишком подходила для прямолинейного движения. Немцы были вынуждены маневрировать, и впереди идущий танк вскоре подставил свой борт под его выстрел. Длинная металлическая труба с приваренными к ней неуклюжим прикладом и нашлепкой дульного тормоза, который по сути и являлась ПТРД, легнула от в плечо, словно ретивый жеребец копытом. Даже со своими новыми физическими кондициями дикарь едва не отправился на дно окопа. Выстрел был настолько оглушительным, что на мгновение звон в ушах перекрыл грохот боя. К сожалению, танк, в который он целился, продолжил двигаться как ни в чем не бывало. Бронебойная пуля срикошетила от брони, выбив впечатляющий сноп искр, видимый даже с такого расстояния. И унеслась в неизвестном направлении. Как известно, первый блин всегда комом. Дикарь оттянул затвор. На дно окопа выпала дымящаяся гильза. Следующий выстрел был сделан в ходовую часть. Танк вышел напрямую и приближался к позициям, поливая окопы курсовым пулеметом. Целить больше было попросту некуда. С третьего раза он попал куда надо. У него получилось разуть танк. Тот распустил металлическую ленту гусеницы по земле и принялся медленно кружиться на месте, загребая рыхлую лесную подстилку второй гусянкой. Еще три выстрела, и из решетки радиатора двигателя проклюнулись первые язычки пламени. Затем на корме вспух бензиновый взрыв. Пламя охватило весь танк целиком. Монстр Дегтярева прошивал несовершенные и слабо бронированные немецкие двоечки словно бумагу, Это уже позднее, появившиеся на фронте в 1943 и 1944 годах четверки, артштурмы и тигры со своей 100-миллиметровой броней отправлял ПТРД на заслуженный покой. Но сейчас немцам против русского аргумента было противопоставить явно нечего. Антип накрыл из Максима отступающий от горящего танка цепи противника и ползущих из него выживших танкистов. Поле усеяли тела в серой форме, сквозь перестук очередей дикарь слышал, как разведчик лихо матерится, на чем свет стоит. Справа кинжальным огнем его поддержал еще один пулемет, там явно слышался характерный грохот ПД, уверенно закреплявший успех советских солдат огнем на подавление. Второй немецкий танк вывел из строя противотанковый расчет с правого фланга. Они попали ему в боеукладку, вызвав детонацию боеприпаса. От мощного взрыва горящие обломки расшвыряло на десятки метров. Все солдаты вермахта неподалеку от взорвавшегося танка попадали, словно подкошенные. На этом атака захлебнулась во второй раз. Немецкие солдаты вновь начали откатываться в лес. Но немцы не были дураками, да и радиофикация у них была на высоком уровне. Их командование быстро сделало соответствующие выводы. Позиции пулеметчиков и противотанковых расчетов начали обрабатывать из МГ-34 «Ганамага», а в воздухе вновь заныли мины. Решив не испытывать судьбу, дикарь закинул за плечи свой рюкзак, который анти поставил тут после начала боя вместе с обрезом, взял в охапку подсумок с остатками патронов к ПТРД и неуклюжую металлическую дуру, по недоразумению названную ружьем и отправился на смену позиции. Расчет разведчиков вместе с Максимом проделал то же самое. Сейчас они располагались в новой стрелковой ячейке по соседству с дикарем. После непродолжительного минометного обстрела все затихло. Немцы, как видно, экономили боеприпасы, либо ждали информацию от корректировщика. Пользуясь передышкой, дикарь отхлебнул из фляги живчика и открыл банку с тушенкой, про себя радуясь, что разведчик не догадался проверить его припасы. А липоватые современные этикетки на полуфабрикатах могли выдать Антипу его враньё с головой. Это не говоря уже про отчетливо читаемые сроки хранения, выбитые на консервной жести понизу. Наскоро перекусив, он зарыл следы преступления во влажную окопную землю и решил наведаться к разведчикам. Тут все было не слишком радужно. За прошедшее с окончания второй немецкой атаки полчаса Глеб уже конкретно поплыл. Только что слюни еще не начал пускать. Лишь молча сидел, покачиваясь и тупо уставившись в пустоту. Дикарь уже неоднократно видел такое во время своих приключений в Москве. Он понимал, что обращение солдата в пустыша – вопрос нескольких минут. Пожилой разведчик с нескрываемой тревогой смотрел на своего напарника, однако не забывая при этом набивать пулеметную ленту. А дикарь и понятия не имел, как ему объяснить Антипу, то, что происходит с его товарищем. Да и есть ли в этом хоть какой-то смысл? Возможно, тот и сам скоро тоже обратится. «Глебка, ты чего? Давай, браток, очухивайся. Немцев вон опять отделали, как бог черепаху. Теперь легче будет». Как видно, откат от переноса тоже крепко ударил ему по мозгам, с рациональным мышлением все не очень хорошо. Антип упрямо игнорирует тот факт, что молодой солдатик его уже не слышит, Ведь его разум плавает где-то на границе между человеческим сознанием и темной голодной бездной, из которой уже не будет возврата. Хотя, если говорить совсем уж откровенно, дикарь вон вернулся. Правда, там совершенно отдельная история. Это скорее исключение, подтверждающее общее правило. «Не очнется он уже, Антип Петрович. Связал бы ты его, что ли, от греха подальше?» «Как это не очнется? Это ж Глебка!» «Мы с ним два месяца уже, не разлей вода, с самого начала войны. Что ты такое несешь, рожа твоя бесстыжая?» «Я, Антик Петрович, знаю, о чем говорю. Ему совсем немного осталось, еще чуть-чуть, и совсем рассудок помутиться. Так что зафиксируй напарника своего, не усугубляй». Солдат долгим тяжелым взглядом посмотрел в глаза дикарю, открыл было рот, чтобы что-то сказать, Но, как видно, что-то такое там увидел, из-за чего передумал, и лишь тяжело вздохнув, встал и подошел к Глебу, все так же сидевшему на земле с отсутствующим видом. После чего завел руки за спину своему напарнику и накинул ему на кисти рук лямку вещмешка. Молодой боец по-прежнему продолжал игнорировать все вокруг, полностью погрузившись в себя. Дикарь с раздражением подумал о том, что надо было бы вообще вышибить мозги будущему пустышу, но как на это отреагирует старый разведчик, лучше даже не предполагать. Да и не по-людски это как-то, ведь технически Глеб еще человек, а не пустыш. К тому же не слишком-то опасен свежий зараженный, дикарь с ним и одной рукой справится, нагляделся уже на таких, они поначалу все вялые и пассивные. Это уже потом, если им повезет отожраться, чуток мясной пищи, начинает шустрить, а пока проблем доставить он не должен. Над полем боя повисла обманчивая тишина, прерываемая пением птиц и стрекотом кузнечиков. Лишь густой чадный дым, поднимавшийся над разбитыми танками, довалявшиеся там и сям трупы, портили общее мирное впечатление. Но в разрез с миролюбивым окружением дикарь ощутил все нарастающее внутреннее беспокойство. Он закрутил головой, но пока на горизонте не было видно ничего опасного. Однако он прекрасно понимал, что это временно. «Антип Петрович, у тебя пулемет. Готов к стрельбе?» Тот лишь мрачно пожал плечами в ответ. «Вот ленту добью, чуток осталось, и можно заправлять. Поторопись, скоро он нам может понадобиться». «Охолони, хлопчик! Немцам нос утерли до красной юшки, теперь еще не скоро сунутся!» «А кто тебе сказал, что я про немцев говорю? Заряжай, не спорь!» Солдат недовольно пробурчал что-то в ответ, насупился еще больше, то ли от головных болей, то ли от недовольства, но просьбу дикаря выполнил, изготовив оружие революции к стрельбе. На позициях левее внезапно раздались невнятные вопли а спустя минуту вспыхнула заполошная стрельба. Пожилой разведчик, и до этого сидевший как на иголках, сейчас резко подскочил на месте с явным желанием присоединиться к всеобщему веселью. «Плохая идея, Антип Петрович, оставался бы ты на месте. Но там же стреляют, наши стреляют. И не в немца, как ни погляди. Может, их с тыла обошли?» «Ты никому там ничем не поможешь, разве что на шальную пулю нарвешься». Лучше сиди за своим пулеметом и бди. «Хочешь, чтобы я своих на произвол судьбы бросил, гнида?» Вспышка внезапного гнева потухла так же стремительно, как и возникла. Теперь он выглядел совершенно разбитым и потерянным. «Расслабься», — говорю. «Что там, черт тебя дери, вообще творится?» «А то же самое, что и с Глебом. Люди массово с ума сходят. Ты врач?» «Нет, не врач». Да даже если бы и был врачом, толку от этого никакого. Так что не дергайся, сделай одолжение себе и мне». «А как же немцы? Что если они сейчас опять в атаку попрут? Кому отбиваться?» «Да расслабься ты, у немцев такая же катавасия творится. Некому там в атаку сейчас идти, да и не будет уже». «Ты же говорил, что это они нас химией потравили. Зачем им самих себя убивать?» «Не химия, это Антип Петрович». Считай, что все вокруг заразились страшной болезнью. И ты тоже? И я, но у меня иммунитет, устойчивость к заразе. Правда, как сам видишь, со мной болезнь обошлась тоже не слишком ласково. Да уж вижу. Выходит, ты все наперед знал. Еще один тяжелый взгляд советского бойца пригвоздил дикаря к земле. Знал. Только толку от того знания. Не помог бы я никому, от этой болезни лекарства нет. По крайней мере, я про него не слышал. Вероятнее всего, пустись я в разговоры про неизлечимую болезнь, меня бы просто ваш особист как разложенца шлепнул, и дело с концом. Сам видел, как у него руки на это дело чесались. Повод только дай. Да ты сам бы покрутил пальцем у виска, и все. Что морщишься? Скажешь «нет»? Так и было бы, поверь мне на слово. Скажи-ка мне лучше, как ты себя чувствуешь?» «Голова трещит, сухость, во всем теле слабость, и под ложечкой сосет неприятно, словно я сивухи напился вчера без меры. Я теперь тоже как Глеб слягу, да?» Он с мрачностью и одновременно с надеждой посмотрел на дикаря. «Пока рано говорить, время покажет. На вот, хлебни, полегчает». Дикарь сунул ему в руки флягу с живчиком. Нехороших симптомов у него не было заметно. Голос не хрипел, взгляд хоть и осоловелый, но осмысленный. Остается надеяться, что ему повезет. Мужик этот понравился дикарю своей основательностью, какой-то природной кондовостью. На таких вот людях от земли всегда все держится. Они словно прочное основание любому начинанию. К тому же разведчик явно умел воевать, а в улье это всегда полезный навык, он мог пригодиться впоследствии. «Ох, и вонючая же бурда!» — он скривился от запаха живчика. Дикар невольно усмехнулся, вспомнив свою собственную реакцию на главный напиток всех иммунных. «А где ты видел, чтобы лекарство было вкусным?» «Твоя правда!» Солдат приложился к фляге с гримасой, проглотил и замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. По его удивленной физиономии можно сделать вывод, что эффект отживчика он прочувствовал на себе в полной мере. Да и внешне заметно оживился, можно сказать, духом воспрянул. Между тем суматоха на позициях советских войск нарастала. Там и сям можно было услышать невнятные крики и шум, периодически перемежающиеся со стрельбой. То же самое можно было заметить и в окопах фрицев. Там тоже стреляли. Правда, криков из-за расстояния не было слышно. Как видно, обращение зашло в финальную фазу. Тех, кто стоит на ногах, остается все меньше, а вот пустышей становится все больше, и они массово набрасываются на своих бывших сослуживцев на предмет перекусить мясным. Похоже, что этот кластер с куском Второй мировой войны на нем относится к разряду сверхбыстрых, если верить классификации из буклета холода. На московском кластере все происходило не в пример вальяжнее и неторопливее. На полное обращение людей потребовалось больше суток. Проходил этот процесс с разной скоростью. Здесь же первые пустыши появились спустя всего пару часов после загрузки. Обращение шло резкими темпами. Словно подтверждая мысли дикаря, за его спиной завозился в путах, невнятно и слабенько заурчал Глеб. Дикарь присел на корточке рядом с бывшим солдатом и заглянул ему в лицо. За прошедшие полчаса тот неузнаваемо изменился. Зрачок ненормально расширился, практически поглотив радужку. Белок набряк нездоровой желтизной, мимические мышцы лица расслабились и обвисли, словно намекая на то, что бывший разведчик уже никогда не сможет улыбаться или хмуриться, разве что противно урчать. Антипа тоже привлекло ненормальное поведение его напарника. Он приблизился и с нарастающей тревогой принялся его разглядывать. «Чего это с ним?» «Я же тебе говорил, болезнь это. И болезнь неизлечимая. Нет тут больше Глеба. Осталось лишь вот это. Задружиться с ним уже не получится. Все, что его отныне беспокоит, это пожевать миска. Твоего, например, миска. Видишь, как в твою сторону тянется? Понравился ты ему». «Но как же так? Неужто нет способа ему помочь? Я же его как облупленного знаю. Должен быть способ!» Разведчик понурил голову и бормотал все менее разборчиво себе под нос. Он явно никак не мог смириться с мыслью, что его напарник обратился безвозвратно. «Но чего же? Помочь можно. Голову, например, ему прострелить. Не думаю, что он бы обрадовался возможности ходить в обличье тупоголовой людоедской твари». «Что ты несешь? Он же человек, наш, советский. Как его убить?» Пожилой солдат вскинулся, вновь вспыхнув гневом. «Забудь, я же тебе говорил, это необратимо. Был человек, да весь вышел. Сам в глаза ему посмотри и поймешь, что я прав. Не помочь тут ничем». «Но может...» «Не может. Смирись, я говорю. Не хочешь стрелять, оставь так. Но, как по мне, первый вариант лучше. Справедливей, что ли?» Видно было, что слова дикаря пришлись Антипу не по нутру, но спорить он прекратил. Остается лишь надеяться, что он не выкинет какую-нибудь глупость. Беседа была прервана грубым образом, из траншеи к ним выбрался уже знакомый красномордый НКВДшник. Выглядел он намного более пугающим, чем в прошлую встречу. Лицо теперь было не просто красным, а багровым, глаза безумно сверкали в заплывших жиром щелках. К тому же он был обильно заляпан чьей-то кровью, а в руке сжимал свой маузер. И держал он его явно не для устрашения, сразу же взяв их на прицел. Дикарь оказался застигнутым врасплох и не успел среагировать на неожиданное и неприятное появление особиста. Прячьтесь тут, значит, суки! Там людей живьем едят, а вы тут отсиживаетесь, словно крысы! А ну встать, твари!» «Товарищ лейтенант, успокойтесь, мы же на боевом задании. Как мы тут все бросим? Лучше объясните, что происходит?» Разведчик явно надеялся достучаться до благоразумия особиста. А вот дикарь на этот счет иллюзий не питал. Тот уже явно был на грани обращения. Хрипящий, как у больного, злейший ангиной голос, речь с неправильными паузами, плавающий дикий взгляд. Все симптомы на лицо. Здравомыслия от этого субъекта ждать не стоит. И тот своими дальнейшими действиями подтвердил самые худшие опасения. Он вскинул пистолет, целясь в голову разведчику. Дикарь понял, что времени ему отведено доли секунды. Он рывком поднял с земли урчащего Глеба и толкнул его на НКВДшника. Благо его нынешняя сила это позволяла. Пустыш своим весом навалился на противника, повалив того на землю. Даже со связанными руками он смог вцепиться зубами в мясистую красную шею ГБшника – И принялся ее рвать. Треснули два выстрела. Дикарь почувствовал, как пуля пронеслась в каком-то десятке сантиметров от его головы, обдав потоком воздуха. Он прыгнул к возившейся на земле парочке, схватился за пистолет, который судорожно сжимала рука особиста, и кое-как вырвал маузер из его хватки. Прицелился и выстрелил в затылок пустыша, после чего откинул его в сторону. Особисту помощь уже не понадобилась. Его горло заливало кровь из разорванной сонной артерии. Он уже начал закатывать глаза, натужно хрипел и сучил ногами. «Что ты наделал? Ты же их убил, черт дурной! Нам же теперь гоплык за такое высшая мера по законам военного времени!» Разведчик явно потерял всякое самообладание и пораженно таращился на развернувшуюся перед ним драматическую картину. Ну, для него это драма, а в Улье такое происходит сплошь и рядом, и ему либо придется с этим смириться, либо умереть. Что, лучше было позволить этому полоумному тебя пристрелить? Он уже как раз примирялся, как тебе половчее вышибить мозги. Забудь уже, вся твоя прошлая жизнь осталась позади, если ты еще этого не понял. Между тем, агония лейтенанта НКВД постепенно сошла на нет. Дождавшись, когда тот окончательно затихнет, дикарь расстегнул его портупею и неловко сдернул с него кобуру. Рефлексы человеческого тела неистребимы, он так и норовил подсобить себе изувеченной культей, одергивая себя раз за разом. Охлопал карманы, выудив на свет божий три запасных обоймы на семь патронов, в сапоге нашел ножны с финкой, явно трофейной, инкрустация в виде фашистского креста на наборной ручке ножа, не оставляла других вариантов. «Ты что это делаешь? А сам не видишь, что ли? Ему оружие уже ни к чему, а вот нам может скоро пригодиться». «Падальщик». Антип сердито сплюнул на землю и демонстративно отвернулся от дикаря, всем своим видом демонстрируя, насколько ему противны его действия. Квас его не винил. С точки зрения человека, провалившегося в улей из совсем другой эпохи, Носителя совершенно иных моральных ценностей, его действия и впрямь выглядели не лучшим образом. Вот только самого дикаря это заботило мало. Если разведчик сможет выжить и немного проникнется реалиями Улья, то обязательно поймет, почему он так поступает. Сейчас главное, чтобы он не наделал глупостей, а остальное не так уж и важно. Нехорошее предчувствие заскребли в затылке так отчетливо, что дикарь подскочил как заведенный, судорожно пытаясь понять, откуда грядут проблемы. Они и впрямь появились, причем семимильными шагами. Из леса со стороны правого фланга позиции советских солдат вынырнул зараженный, причем всем зараженный-зараженный. Матерый элитник осматривал поле боя, выглянув из густых кустов на предмет, кем бы тут оперативно закусить. Как дикарь и предполагал, мутанты не замедлили явиться на звуки канонады и взрывов. Даже странно, что они не сделали этого раньше. Грохот стоял такой, что слышно за десяток километров. А твари даже на самый несерьезный шум реагируют мгновенно. Конкретно этот мутант сильно напоминал своего собрата, который гонял дикаря на машине по Москве и едва его не прикончил в каком-то сельскохозяйственном магазине. Разве что этот был чутка поменьше, да формой больше походил на носорога, а не обросшего бронёй орангутанга переростка. Следом за элитой из леса потянулись ещё заражённые. Серьёзно развитый кусач, тройка топтунов, десяток лотерейщиков и бегунов на разных стадиях изменения. Словно повинуясь мысленной команде, они разделились на две примерно равные группы и бросились каждая в свою сторону. Элитник с топтунами рванул в сторону немцев, а кусач в окружении лотерейщиков и бегунов резво поскакал в сторону советских окопов. «Да прыгались, твою мать! Антип, собирайся! Бегом! Пора рвать когти отсюда!» «Это еще что за страшилище!» Видно было, что честная компания произвела на разведчика неизгладимое впечатление. Дикарь рванул его на дно окопа и зашипел прямо в лицо. «Если будешь и дальше сопли жевать, имеешь прекрасный шанс познакомиться с ними поближе. И я тебе гарантирую, что знакомство это надолго не затянется. Хватай патроны, оружие и бегом в лес, если жизнь дорога». Больше не слушая ответа разведчика, он зашвырнул в рюкзак подсумок с оставшимися патронами от ПТРД, пулеметную ленту, набитую антипом, закинул на плечо противотанковое ружье И пригибаясь как можно ниже, рванул по ходам сообщения на свою прежнюю позицию, разбомбленную немцами. Судя по истошным крикам, раздававшимся за его спиной, в окопах еще оставались вменяемые солдаты. Они смогут на какое-то время сдержать зараженных. Ему же стоит использовать это время с столком. ПТРД он решил прихватить с собой по одной простой причине: его нынешняя физическая сила позволяло ему тягать его без особых проблем. А вот если кто-то из свита элитника увяжется следом, с таким аргументом они поспорить вряд ли смогут. При определенном везении им даже самого элитника можно неплохо озадачить, заставив засомневаться, стоит ли связываться с такой кусачей добычей. За спину он уже не оглядывался, но понял, что Антип последовал за ним. Когда окопы кончились, дикарь осторожно выглянул за бруствер, убедившись, что половина стаи все так же бесчинствует в русских окопах, охотясь за редкими выжившими. Там стояла стрельба. Слышны были вопли обреченных на мучительную смерть солдат. «Мы что, их так просто там бросим?» «Слушай, Антип, я же не совсем урод конченый, мне тоже мужиков жаль. Вот только ты им сейчас ничем не поможешь, погибнешь только зря. Ты вообще видел того здорового?» Он за минуту может танк на запчасти разобрать. Причем нормальный, а не эту рухлядь, на которой немцы гонзают. Впрочем, я тебя держать не стану. Иди воюй, если хочешь. Я планирую еще пожить. Умирать, не за понюх табака, что-то не тянет. Хочешь – иди за мной. Хочешь – возвращайся. Сам, короче, решай, но только в темпе вальса. Эти уроды тебя дожидаться не будут. И еще учти что практически все твои однополчане заражены болезнью. Даже если случится чудо, и ты их спасешь, нет никаких гарантий, что они, как Глеб, не обратятся чуть позже. После очередной своей отповеди дикарь убедился, что абсолютно все зараженные заняты охотой на людей и даже не смотрят в их сторону, выбрался из окопа и припустил к опушке леса. Добежав до густых можжевеловых кустов, Он рухнул на землю, пытаясь понять, заинтересовал ли их побег кого-то из мутантов или нет. Уходить от погони с хвостом будет крайне плохой идеей. Разведчик, который все же решил прислушаться к его словам, расположился рядом с ним. Похоже, все зараженные были слишком увлечены резней, на их бегство никто не обратил внимания. Убедившись в этом, дикарь на карачках выполз из своего укрытия, взвалил на плечо не слишком-то удобную для переноски ношу и целеустремленно зашагал вглубь леса. Сейчас зараженных можно было не опасаться, которые были в округе, сгрудились на месте побоища, поэтому в лесу должно быть относительно спокойно. По крайней мере, пока. Они держали хороший темп, стараясь максимально быстро удалиться от вырубки, пока тамошние мутанты заняты загонной охотой. Кто знает, что может взбрести в головы зараженных после этого. Не дай боги улья еще возьмут их след. Бодаться с этой честной компанией желания не было абсолютно никакого. Спустя несколько минут Дикарь заметил, как впереди между деревьях что-то мелькнуло. В этом месте рос густой лиственный подлесок. Разобрать, что именно он там увидел, пока не представлялось возможным. Он напрягся, морально готовясь к неприятностям. После этого бросил через плечо пыхтевшему сзади разведчику. «Антип, стреляй только в самом крайнем случае, когда уже все, деваться некуда. Не хватало еще приманить тех ребят с вырубки. Будь уверен, они примчатся на всех парах и еще и поблагодарят за это. Боюсь, вот только ты их благодарность не оценишь». В этот момент чуть правее из кустов с треском вывалился человек в серой форме. Он испуганно оглядывался назад и бежал, не разбирая дороги и выбиваясь из последних сил. Это сыграло с ним дурную шутку. Не заметив торчащее корневище, он споткнулся об него и с жалким вскриком покатился по земле. Спустя пару секунд дикарь увидел и того, от кого он удирал. Серьезно развитый бегун, вернее даже конкретно отожравшийся спидер, давно растерявший всю одежду, ушел, что называется, по горячим следам. Он ни на что вокруг не обращал внимания, причем даже в условиях густых кустов и подлеска умудрялся держать солидную скорость, которой позавидовали бы многие маститые спринтеры. Все же не зря его спидером прозвали, несется как подорванный. Увидев свою жертву, барахтавшуюся на прошлогодней листве, он вожделенно заурчал и навалился на нее сверху, вцепившись в человека мертвой хваткой. Немецкий солдат а жертвой был именно он, истошно взвыл, пытаясь оттолкнуть своего преследователя. Разумеется, безуспешно. Дури в развитом бегуне на троих, он вцепился в немца намертво. В общем, шансы на спасение у того были так себе. Дикарь неловко и широко замахнулся своей железкой, словно ломом, и опустил на шлепку дульного тормоза прямиком на макушку зараженного. Вышло неуклюже, С одной рабочей рукой не больно-то поразмахиваешь. Зато действенно. Металлический грибок пробил свод черепа спидера, и тот мешком завалился на немца, мелко подергиваясь всем своим телом. Не теряя времени, дикарь стянул тело зараженного и увидел, что под ним лежит совсем молоденький солдатик, не морозивая рот, и смотрит на него такими дикими глазами, что те того и гляди вылезут из рабит. Как видно, внешность дикаря его напугала едва ли не больше, чем объятия спидера. Наверняка решил бедолага, что его сейчас начнут есть. Дикарь наступил на автомат на животе немца ногой, пресекая попытки того полапать свое оружие, наклонился и рывком его обезоружил. Передал МП-40 разведчику, выдернул из кобуры пистолет и сунул его себе в карман. После этого оставил фашистов в покое и деловито начал потрошить затылок зараженного, словно позабыв о существовании окружающих. Немчик, осознав, что есть его, пока никто не собирается, задрал лапы вверх и затарабанил дрожащим испуганным голосом. «Битте нихшизен! Битте шизен!" Разведчик мрачно сплюнул на землю и выдал абсолютно противоположное просьбе немца. «Пристрелю его!» «Только попробуй, и через минуту тут будет вся арава тех проглотов, что остались в окопах. Я ножом могу сработать по-тихому». Дикарь закончил с затылком мутанта и спрятал свою добычу, два спарана в карман. «Дался тебе этот немец, других проблем будто нет». Тут немчик смог его нехило удивить. «Битта, не стреляйте, не надо». «О, ты смотри-ка, он по-нашему лопотать умеет». «Слышишь, жертва фашизма, ты где русский успел выучить, полиглот недоделанный?» По напряженному лицу фрица было понятно, что он изо всех сил напрягает уши и голову, чтобы уловить смысл сказанного. «Майн мутер! Мать уехала из России после революции! Как это?» «Шайзе Аусванден! иммигрировать в Австрию! Да, верно! Она работать руссишлера, учитель! Учить меня!» «Русский сложно, я понимать не совсем хорошо». Тут голос снова подал советский разведчик, мрачневший прямо на глазах. Он наставил ствол трофейного МП-40 на распластавшегося на земле немца. «Да чего с ним разговаривать, шлепнуть и делу конец». Немец, поняв, что его вот-вот отправят к праотцам, мелко затрясся и зачистил шепотом на родном языке. «Остынь, Антип Петрович, не навоевался, что ли еще?» «Слышишь, немчура, оружие еще есть?» Судорожное мотание головой в ответ. «Поднимайся тогда. Идти сам можешь?» Снова резкий кивок головы, настолько поспешный, словно секундное промедление могло оборвать его жизнь. Дикарь дождался, пока тот поднимется с земли, после этого сунул ему в руки ПТРД. От немалого веса оружия немчик пошатнулся и чуть снова не упал на пятую точку. «Отныне бережешь это, как зеницу ока. Сломаешь или потеряешь, лично тебе колени прострелю и оставлю на прокорм вот этим ребятам». Дикарь пнул распростертое тело бегуна. «Отстанешь от нас, я вернусь и прострелю колени. Будешь трепаться или шуметь, прострелю колени. Делаешь, что велю и не дергаешься, все понял». Немец снова яростно закивал в ответ, что дикарь даже испугался, как бы у того не оторвалась голова от такой интенсивной тряски. Это и тебя касается Антип Петрович. Считай, что ты в разведке и вокруг потенциальный противник, который нападет, стоит ему тебя увидеть, услышать или почувствовать. Разведчик, сверля дикаря глазами, направил в его сторону автомат. Значит, наших бросил там умирать, а Фрица пожалел? «Предатель, гнида, я тебе сейчас сам колени продырявлю!» Дикарь тяжело вздохнул, в очередной раз пожалев о собственной сердобольности. «Ведь хотел же в одиночку и по уйти в лес, так ведь нет, пожалел соотечественника. Тоже, блин, мать Тереза долбанная!» «Антип Петрович, если ты еще не понял, то дом твой вместе с Советским Союзом, нацистской Германией и самой войной остался далеко позади». И туда ни ты, ни этот бедолага уже не вернетесь никогда. Я тебя спас, а ведь мог бы там бросить рядом с твоим урчащим напарником. Так что не заставляй меня пожалеть об этом, усек. Нет тут больше ни фашистов, ни коммунистов. Есть только живые, мертвые, да еще зараженные. Радуйся, что ты пока в стане живых, а не присоединился ко вторым или третьим. Вот только если ты продолжишь и дальше дурить, то надолго твое пребывание в Улье не затянется, понял? Я тех солдат там бросил, потому что на помощь им идти, все равно, что в могилу самому прыгнуть. А этого бегунца спасти мне ничего не стоило. Наоборот, он зараженного от нас с тобой отвлек. А тот своим урчанием мог других мутантов привлечь, ты сам видел, какой там комитет по встрече собрался. Ну так что, дальше бодаться будем, или уже пойдем отсюда от греха, пока новые уроды не набежали? Солдат несколько бесконечно долгих секунд сверлил его мрачным тяжелым взглядом, после чего медленно отвел ствол автомата в сторону. Дикарь незаметно выдохнул с огромным облегчением, но постарался сохранить невозмутимый вид и не выдать, что от напряжения и страха у него разве что коленки не тряслись. «Ладно, Егор, покуда замнем. Но учти, вопросов у меня к тебе столько, что не унести, и я их тебе задам». «Нет проблем, Петрович, и ты тоже учти, что с этого момента зовут меня не Егор, а дикарь. Обращаться ко мне только так и никак иначе, ясно?» «Повторяю, идете за мной молча, не шумите, стрелять разрешаю только в самом крайнем случае, если других вариантов уже не останется. Ты, Антип, прикрывай штыл и по сторонам поглядывай. Все, выдвигаемся». Троица двинулась прочь от злосчастной вырубки, где уже давно замолкли последние выстрелы. Разведчик показал себя с хорошей стороны, передвигался незаметно и совершенно бесшумно, дважды заметил бегунов, прежде чем они обнаружили их группу. Короче, пластунская школа разведки в нем была видна сразу и без вопросов. Тут он, пожалуй, дал бы огромную фору и самому дикарю, тот по лесу ходить умел, но до советского солдата ему было далеко. А вот с немцем все было значительно печальнее. Он громко сопел под немалым весом продукта советского военного гения, постоянно наступал на сухие веточки и сучки, шуршал листвой и цеплялся за кусты и ветви деревьев. Сразу видно – дитя цивилизации, для скрытного перемещения по враждебному лесу не приспособленное ни капельки. Дикарю даже пришлось несколько раз его грубо одернуть, благо тот понимал русскую речь – Вот только толку от этого было мало. Но он хотя бы не жаловался на свое незавидное положение, ни то военнопленного, ни то насильщика с неясными перспективами на будущее, и на том спасибо. Их разношерстная компания несколько часов двигалась на юг, стараясь избегать дорог. Поначалу ориентиром дикарю служила высокая металлическая конструкция, то ли вышка сотовой связи, то ли радиомачта, она хорошо просматривалась даже в лесу. Лесные кластеры сменяли друг друга. Иногда попадались поля, засаженные рожью или пшеницей. Когда они добрались до этой радиомачты, слева на горизонте замаячили серые коробки высоток городского кластера. Но дикарь оставил его за спиной. Он старался избегать проблем по максимуму. Иммунных, которые могли бы подогреть их важной и нужной информацией, им не попадалось. Пару раз сталкивались с бродячими пустышами и бегунами. Еще через час их отряд вышел к солидному водоему, то ли к реке, то ли к озеру, противоположный берег которого едва просматривался вдалеке. К этому моменту немец уже окончательно выбился из сил. Его мотало из стороны в сторону, несколько раз он спотыкался и падал на землю вместе со своей ношей. Он начал волочить ноги, из-за чего шумел еще сильнее, чем раньше. Разведчик кидал ему в спину красноречивые взгляды. Было заметно, что Антипа распирает жажда поквитаться с врагом народа. Дикарь его желание пока что игнорировал, запретив трогать немца и отложив важный разговор до привала. Неподалеку от них на берегу стоял небольшой деревянный домик рядом с постом сбора метеоданных. На огороженном участке неподалеку находились всякие флюгера для замера скорости и направления ветра, Ящики на подставках, в которых располагались оборудование для замера влажности и температуры воздуха, давления и всякая прочая аппаратура, о назначении которой дикарь не имел ни малейшего понятия. После непродолжительного изучения обстановки, из ближайшего к посту перелеска, было решено остановиться здесь на ночлег. Разведчик и дикарь оставили немца рядом с вещами, строго-настрого запретив ему двигаться, и отправились на осмотр домика. Внутри было тихо и спокойно, разве что пришлось добить соваку-пустыша, прикованную цепью к будке. Бедняга, как видно, просидела тут несколько недель, ибо дошла до последней стадии изнеможения, и даже шевелиться толком не могла, лишь слабо хрипела. Ее хозяина внутри не обнаружилось, возможно, он обратился не здесь или куда-то ушел уже после обращения. А может, домик и вовсе прилетел в улии без человека внутри. Одним словом, жилище было признано пригодным в качестве прибежища на ночь. Дикарь сходил за немцем, который вымотался настолько, что умудрился вырубиться за те десять минут, что ждал их в кустах. Разбудив его без лишних сантиментов пинками, он забрал оружие и рюкзаки, после чего они вернулись в дом. Солнце клонилось к закату. Дикарь вместе со своими нежданными попутчиками стали свидетелями грандиозного оптического представления. Светило не исчезло постепенно за линией горизонта, как ему полагалось, а погрузившись наполовину, расплылось зловещими черно-багровыми кляксами, после чего растворилось в этом мареве окончательно. Зрелище, надо признать, выглядело очень удручающе. Дикарь, как и его спутники, видел это впервые – Накануне закат был скрыт облаками. От этой картины помрачнел и он сам, и Антип. А про молодого немчика и говорить нечего. Тот за весь этот день, насыщенный разнообразными негативными впечатлениями, уже устал пугаться. Разведчик многозначительно молчал, кидая двусмысленные взгляды в спину дикаря. Да тот и сам понимал, что дальше молчать не получится – «Так или иначе, придется дать им хоть какие-то крохи информации. Да и решить пару вопросов тоже стоило». На кухне обнаружилась газовая плита, подключенная к баллону с пропан-бутановой смесью, и дикарь, нагло манкируя хозяйственной деятельностью ввиду своей частичной инвалидности, нагрузил готовкой разведчика. После того, как вскипел чайник, дикарь решил, что оттягивать момент больше нельзя – поэтому поудобнее устроился на стуле с кружкой горячего чая в руке и приготовился к непростому разговору. Не сверли ты меня взглядом, Антип Петрович. Вижу, что тебя от вопросов распирает. На что смогу, отвечу. Только учти, я тут почти такой же новичок, как и вы двое. Просто мне встретился кое-кто опытный, ну и поделился информацией. Но для начала давай с тобой разберемся с одним вопросом. «Вижу же, как ты на меня и на немца волком смотришь. Не отрицай, все я прекрасно понимаю. Так что решим эту проблему сейчас раз и навсегда. Эй, жертва фашизма, давай излагай, что, почем и откуда ты такой красивый в армии вермахта нарисовался. И не вздумай врать, а то моментом голову открутим». Немец мигом вспотел, когда понял, что решается его судьба. Но надо отдать ему должное, присутствие духа не потерял. Хельмут Диц, уроженец города Зальцбург, Австрия. Майнмутер, мама, беженка из царская Россия. Фатер, отец, австриец немецкого происхождения. Где так наблатыкался на русском языком чесать? Я говорил, мама учитель русский язык, дома постоянно говорила на родном. Я многое запомнил, понимал, что она говорит. После призыва меня использовали для допроса мирного населения и военнопленных. Так я улучшил свои знания, научился более хорошо говорить на русском. Чем до войны занимался? Отец владеет булочной в Зальцбурге. До призыва я помогал ему выпекать хлеб. Потом нацизм, аншлюз, Австрия и Чехословакия – Отца призывали почти сразу, он офицер запаса еще со времен Первой мировой войны. Меня призывали сразу после начала войны с советами. Скольких советских граждан ты убил? Немец, вернее австриец, как-то весь скукожился после этого вопроса. Оно и понятно. Отвечать надо, а ответ нам может и не понравиться. И кто знает, что с ним будет после этого? «Одного, точно! Может, двух или трех!» При этих словах Антип отчетливо скрипнул зубами и с хрустом сжал ручку ножа, которым перед этим открывал банки с консервами. Немец вздрогнул, но говорить не перестал. «В одной деревне наша рота окружила несколько русских солдат. Они отстреливались, ранили и убили несколько немцев. Двух из них смогли захватить живыми, их оглушило взрывом гранаты». Гауптман Шитки отобрал 10 человек для показательного расстрела военнопленных. Я был там. Стрелял в одного из них. Не знаю, попадал или нет. В атаке тоже несколько раз стрелял, но не знаю, убивал кого-то или нет. Одним словом, весь из себя белый и пушистый. Ладно, фашист, слушай внимательно. Убивать мы тебя не будем, пока что. Дальнейшее полностью зависит от тебя. «Будешь паинькой, останешься живым. Ну а если начнешь дурака валять, пеняй на себя, спрошу так, что мало не покажется. Суть уловил?» Диц лишь кивнул в ответ. Было заметно, что он не слишком-то поверил в слова дикаря, а согласился лишь от безысходности. Да и в конце-то концов, какой у него был выбор? Тут голос подал Антип. «Я защищаю свою страну от фашистских захватчиков», «А ты хочешь, чтобы я вместе с фашистом плечом к плечу встал?» «Я не спорю. Давить фашистскую гниду – это твоё священное право и обязанность. Но, во-первых, если ты еще не понял, война осталась далеко позади. Мы все вместе оказались в ситуации, когда наши жизни зависят друг от друга. И чтобы выжить, нам потребуются все ресурсы и возможности. Надеюсь, ты это понимаешь». «Я не прошу тебя любить этого немца. С меня будет достаточно, если вы не перестреляете друг друга, и оба сможете меня прикрыть в ситуации, когда дерьмо полетит на вентилятор. И я должен знать, могу я на тебя положиться, или же ты стрельнешь в спину мне или этому немцу в самый неподходящий момент. И если я не могу тебе доверять, мы будем расставаться прямо здесь и сейчас. Потому что я не хочу погибнуть по чьей-то дурости». «Все зависит от твоего ответа, Антип. Надеюсь, мы друг друга поняли». Советский боец вновь скрипнул зубами от сдерживаемой злости. Ненависть к фашистам плотно укоренилась в нем, а дикарь требовал от разведчика почти что невозможного. Однако он сдержал свои чувства и сухо кивнул в ответ. «Ладно, Егор». Споткнувшись о красноречивый взгляд кваза, разведчик поправился – «То есть, дикарь, твоя взяла. Просто пусть держится от меня подальше, а то я после сегодняшнего дюже нервный, как бы палец на курке случайно не дернулся». «Ты уж постарайся, чтобы не дернулся. Немец, ты нас слышал, и я так понимаю, что ты тоже хочешь жить», дождавшись утвердительного кивка. «Тогда учти, если ты мне соврал...» «Если ты меня подведешь или подставишь, и я в тебе разочаруюсь, пеняй потом на себя. Сам лично тебе кишки выпущу, понял? Учти, что без меня ты тут и пару часов не протянешь. Сожрут и даже сапог не оставят. Так что я сейчас твой единственный шанс выжить. Постарайся его не прохлопать ушами, усек? Еще один испуганный кивок. «Ну вот и ладушки. И еще немец. Один момент». Насколько я знаю, вокруг находятся кластеры, куда грузятся исключительно славяне. Может, где-то и есть кластеры и стабы с немцами, австрийцами или еще какими-нибудь немецко говорящими гражданами, но я про них ничего не знаю. Я это к чему? У славян ненависть к фашизму впиталась с молоком матери. Поэтому я тебе настоятельно не советую кому-то рассказывать про то, что ты в вермахте служил, понял? «Последствия этого могут быть непредсказуемые и для тебя сильно печальные. А из-за этого и мы с Антипом можем пострадать, а этого я допустить никак не могу. Так что держи язык за зубами, запомнил?» Тот лишь растерянно пожал плечами в ответ. Дикарь достал флягу с живчиком, плеснул в граненые стаканы по порции себе и своим спутникам. «Пейте, а то немец вон уже плывет совсем от усталости». Антип не стал крутить носом, с эффектом живчика он уже был знаком, так что выпил вонючую жидкость без препирательств. А вот на немца пришлось надавить авторитетом. Тот с недоверием пялился в свою кружку, явно пытаясь уклониться от совместного распития живчика. Однако под тяжелым взглядом дикаря он снова весь съежился, зажмурился и залпом осушил содержимое стакана. Сдержал рвотный позыв, а потом замер, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Теперь поговорим о том, где вы оба оказались. Как вы уже успели убедиться на примере местного заката, вы теперь очень далеко от дома. Вы больше не на земле». «Как такое может быть?» «Не перебивайте. Если что-то непонятно, спросите у меня после». «Это место...» Планета или что это такое, я и сам толком не знаю. Местные называют улей. Сейчас объясню, почему так. Весь он состоит из кусочков, вроде пчелиных сот. Когда мы сегодня шли, антип наверняка обратил внимание на странные участки, где две разные местности стыкуются по границе. Вот это такие куски улья и есть. Они называются кластерами. Они время от времени перезагружаются – Их накрывает вонючим туманом, вы оба должны его помнить. Антип, ты знаешь, что такое копировальная бумага, калька? Представь, что Улей точно так же копирует, только не слова, а людей, и вообще все предметы и местность целиком, которые оказались на кластере во время перезагрузки. Таким способом вы тут и очутились. Я понимаю, что это звучит как абсурд, но все мы... Я, ты, Антип, Хельмут — копии тех людей, которые жили на Земле. Честно говоря, я ни хрена не понял. Мы же, наверное, должны были это копирование заметить. Копирование происходит практически мгновенно. Все вокруг затянуло туманом, а потом мир моргнул, и ты уже в улье. Ты нынешний, я имею в виду, а не оригинал, который остался на Земле. Дальше, вдохнув воздух в этом тумане, все люди, которые очутились в улье, мигом заражаются местной болезнью. Говорят, это особый грипп-паразит, но я не уверен. Большая часть людей после заражения обращается, ты это уже сегодня видел. Люди теряют разум, как твой напарник Глеб, у них словно мозг отключается. С этого момента они перестают быть людьми. Мы их называем просто «зараженные». Они нападают на других людей и друг на друга. Жрут мясо и со временем начинают меняться. Ты измененных, развитых, зараженных тоже уже видел сегодня. Они отжираются в такие морды, что смотреть тошно. Чем больше изменился зараженный, тем он сильней, быстрей и опасней. От таких тварей нужно держаться как можно дальше, если хочешь выжить. Поэтому я избежал сегодня из окопов. Помнишь того здоровяка, который из леса выпрыгнул? Это элита, верхушка местной иерархии зараженных. Такой мутант может за несколько секунд убить пару десятков человек и не поморщиться. Пули из винтовки его не берут. Даже крупнокалиберный пулемет не всегда помогает. Ты хочешь сказать, что те уроды были когда-то людьми? Не обязательно, Всеядные животные и хищники тоже могут обращаться, как та собака перед домом. Медведи, волки, кабаны. Главное, чтобы вес был больше 15 килограммов. Это пороговое значение. Мелкие зверушки и травоядные никогда не обращаются. Они паразиту неинтересны. Зараженные поначалу не слишком отличаются от людей. Издалека легко можно перепутать. Один из таких ребят за хельмутом по лесу гонялся. Таких тут называют бегунами, он немного сильнее, быстрее и выносливее обычного человека. Узнать их легко, они те еще грязнули, одежда на них быстро приходит в негодность. Так что если видите грязного, неопрятного забулдыгу, будьте уверены, что это зараженный. Потом они настолько сильно меняются, что уже сложно сказать, из кого они произошли отращивают челюсти и когти, что у твоего медведя, костяную броню, мускулатуру, ну и все такое. Дальше. Небольшая доля перенесенных в улей людей обладает иммунитетом к местной заразе. Похоже, что вы оба иммунные, иначе бы уже обратились. У всех зараженных на затылке есть нарост, сперва он мелкий, словно бородавка, потом увеличивается и становится похож на головку чеснока, только из кости. «Помните, я копался в затылке у бегунов, которые нам попались по дороге? Грибница находится в этих наростах, и со временем она начинает выращивать вот такие штуковины». Он вынул и продемонстрировал им споран. «В затылках они есть не всегда, но чем круче и солиднее мутант, тем выше вероятность найти что-то полезное в его споровом мешке». «Споран – это главная местная ценность и аналог денег сам по себе». Он требуется всем иммунным без исключений. А нужны они потому что именно спараны главный ингредиент для приготовления живчика. Антипа таким не проймешь, он даже виду не подал. А вот немчик заметно спал с лица, осознав, чем именно его угостил дикарь. Смотрите и запоминайте, без этого тут не выжить. Он кинул споран в стакан с водкой, подождал, пока зелено-серая виноградина растворится до мутного осадка. После перелил содержимое в другой стакан, накрытый свернутым в несколько раз перевязочным бинтом. Получившийся раствор влил в початую полторашку с питьевой водой, взболтнул содержимое. «Не забывайте фильтровать, осадок жутко ядовитый». «Все, живчик готов». Принимать следует строго только после появления неприятных симптомов. Слабости, сухости во рту, ну и всего прочего. Вы сегодня все это уже немного испытали на собственной шкуре. Но если надолго остаться без живчика, ломать начнет уже всерьез. Вам теперь до самой смерти его пить. Чистить с живчиком не советую, говорят, от этого бывают нехорошие последствия. В норме граммов 200 в сутки будет вполне достаточно. Если раненый, живчик можно принимать и чаще, он помогает восстанавливаться. Все понятно? Вроде ничего сложного. В затылках серьезных тварей помимо спаранов еще могут быть и другие полезные штуки. Но сейчас вам от них проку никакого. Просто имейте в виду, что выбрасывать оттуда ничего не стоит». «Да и вообще, я пока не советовал бы вам связываться ни с кем серьезнее бегунов. Даже не слишком развитые и зараженные могут доставить массу неприятностей. Они сильные, шустрые, сходиться с ними в рукопашную дурная затея. Но которые совсем свежие, медлительные, их пустышами зовут неспроста, на затылке у них ничего нет, либо споровый мешок еще пока пустой». Это тоже имейте в виду, просто так их гасить толку никакого. Еще пара моментов. Для меня Великая Отечественная война закончилась более 70 лет назад. Что? Вот теперь Антип выглядел сильно ошарашенным. Немца тоже словно пыльным мешком ударили. Ну вот так, я в Улей попал из 2019-го. И, насколько я знаю, другие люди прилетают сюда примерно из того же времени. Но вот кластер, на котором загрузились вы, дал какой-то сбой. А может, так и задумано, я без понятия. Короче, можете считать, что вы попали в будущее. Теперь понятно, почему мне твоя одежда и оружие сразу показались странными. Угу, хорошо еще, что никто не догадался посмотреть на клеймо на карабине, То-то бы году производства удивились. Я так понимаю, ты обо всем соврал? И про поезд, и про ранение, и про бомбежку, и про химию? Пришлось, Антип, сам понимаешь, что было бы, начни я про улей, заражение и будущее твоим командиром заливать. Пристрелили бы меня без лишних слов и все. Да уж, заливался как соловей, а наши уши развесили. А что насчет войны? «Мы победили?» «Победили, победили. Война длилась четыре года. Потери были колоссальные, но мы победили. И наши солдаты свои имена написали на Рейхстаге. С тех пор каждый год 9 мая в Москве на Красной площади военный парад в честь этого праздника. Салют, чествование ветеранов. Правда, осталось тех ветеранов уже всего ничего. Возраст, что поделать». Но давай не будем о грустном. Вернемся к нашим баранам. Дикарь увидел, что новости насчет победы СССР обескуражили Хельмута, хоть он и старался не подать виду. А вот Антип искренне обрадовался. Ну еще бы. 41-й год был тяжелым для советской армии. Немцы победоносно рвались к Москве. Свидетелям этих событий, вроде Антипа и Хельмута, тяжело осмыслить и принять такое моментально. «А что потом? Что нас ждет в будущем?» «Конкретно вас ждет Улей, а насчет будущего? Ты уверен, что хочешь его знать? Подумай об этом на досуге. Если все же захочешь, я расскажу». Антип в ответ на это задумчиво кивнул. «Скажи, дикарь, а мы точно домой попасть больше не сможем. Может, есть какой-то способ?» Даже если способ и есть, я его не знаю. Да и сам подумай. Ну, вернешься ты назад, а дальше что? Заразишь там всех, 99% людей либо умрет страшной смертью, либо превратится в мутантов, вот и все. Нет, дорогой друг, обратной дороги нам с вами нет. Да, не подумал. Ладно, а что тогда с твоей внешностью не так? Почему ты на этих, как их... На зараженных смахиваешь. Болезнь не со всеми иммунными ласково обходится. Иногда бывает, как у меня, со осложнениями. Внутри остался человеком, а внешне стал похож на зараженных. Таких, как я, иммунные называют квазами. Имейте это в виду, потому что можно случайно встретить кваза где-нибудь на кластере и перепутать его с мутантом. Пристрелите со страха ни в чем не повинного человека. Потом греха не оберешься. Обращайте внимание на одежду и оружие. Зараженные только поначалу относительно чистые, да и то не слишком долго. К тому же стволы они с собой не носят. У них для этих целей зубы и когти есть. Еще один момент. Надо вас как-то окрестить. В каком это смысле? Я вообще атеист и в Бога не верю. Да я тоже. Расслабься. Крещение это религия и опиуму для народа не имеет никакого отношения. Имена вам нужно новые дать, вот я о чем. А зачем? Как я уже говорил, все мы тут копии, а не оригиналы. Ваше старое имя принадлежит исходному человеку. Поэтому в Улье принято новичкам давать новые имена. Мне мой крестный дал один совет. Забудьте все, что было до Улья. Та жизнь больше не ваша. Может, вам сейчас так не кажется, но это так и есть. Забудьте про родных и близких, детей и любимых. Никого из них вы больше никогда не увидите. Лучше с этим сразу смириться. Я этому совету следую и вам рекомендую. Тут все не так, как было дома. К этому тоже придется привыкнуть. Да и вообще, в Улье масса разнообразных суеверий. Советую к ним прислушиваться. Многие старожилы, насколько мне известно, к ним относятся очень щепетильно. К примеру, никто не будет вас воспринимать всерьез, если вы назоветесь своим старым земным именем. Насмех поднимут и погонят за шей. А по поводу имен, ты, анти будешь теперь зваться Лунем. Не зря говорят, седой как Лунь, подходящий. А ты немец. Ха, пожалуй, будешь отныне Бисмарком, не возражаете? Парочка бывших непримиримых врагов задумалась, примеряя на себя свои новые имена. Возражений от них не последовало. «Ладно, все самое основное, что необходимо для выживания, я вам рассказал. Теперь даже если нам придется разбежаться, вы сможете выжить. Я сейчас пытаюсь найти безопасное место, называется «Стаб». Такой кластер, который никогда не перезагружается». На нем местные устраивают поселения. Дойдете туда вместе со мной, а что делать дальше, решите сами. Теперь ужинаем и отдыхаем. Первую смену дежурит Лунь, в 12 сменю сам. Бисмарка разбужу под утро. Вопросы? Вопросов не было, перехватили горячего, после чего дикарь занялся осмотром территории вокруг дома А Лунь зарядил немца на чистку оружия, за что сразу получил в глазах Кваза пару баллов уважения. Неплохо бы и самому дикарю почистить маузер НКВДшника, вот только он слышал, что машинка эта не отличалась простотой сборки и разборки. Вряд ли он сможет что-то сделать с ней без подходящих инструментов, да еще и с одной рукой. Значит, придется немного потерпеть. Благо у них теперь было из чего стрелять. Лунь, помимо своего ППШ, прихватил из окопов СВТ. У Бисмарка дикарь приватизировал его МП-40 и Люгер. Патронов, правда, к этому добру не сказать, чтобы было много, но и то хлеб. К тому же у дикаря в рюкзаке лежит пулеметная лента от Максима, патроны из нее вполне должны подойти к советской СВТшке. Оставалось лишь надеяться, что повода пострелять у них не представится. Дикарь предпочел бы максимально тихий и спокойный вариант путешествия без стрельбы. В том, что в улье на грохот выстрелов могут нагрянуть неприятные непрошенные гости, он уже убедился на собственной шкуре. Пока новички занимались чисткой, дикарь обошел дом и подворье, осмотрев каждый угол на предмет потенциальных угроз и полезностей. Из первого не обнаружилось ничего опасного, а по поводу второго были варианты. В частности, со стороны озера к дому примыкал причал. У него на привязи болталась дюралюминиевая лодка с подвесным мотором японцем. Он проверил наличие весел и бензина в баке, но заводить мотор не рискнул. Не хотелось лишний раз шуметь там, где они собрались ночевать. Лодка подвернулась очень удачно, ведь по воде они смогут передвигаться намного быстрее и безопаснее. Особенно если мотор окажется исправным. Найти иммунных, а значит и информацию о ближайшем людском анклаве так будет значительно проще. Дикарь потратил несколько минут, чтобы сломать несерьезный замок, которым лодка была прицеплена к причалу. Одной рукой выходило неуклюже, но он справился. Сейчас время было, что называется, с собой. Никто никуда не торопился, но кто знает, как оно повернется на утро. Пусть лучше они смогут сэкономить эти несколько минут потом. Лунь уже закончил возню с оружием и сейчас, прихватив ватное одеяло, поднялся на чердак, приступив к вечернему бдению. Пусть ночь и не обещала быть холодной, однако у воды всегда прохладно, даже в теплые летние ночи. Дикарю лишь оставалось про себя похвалить предусмотрительность бывалого солдата. Убедившись, что Бисмарк уже отключился на диване, дикарь скинул обувь и, как был в одежде, завалился на холостяцкую кровать полуторку. День выдался долгий и довольно напряженный, так что он вырубился, едва голова коснулась подушки.